И столовая серебро. О, мистер Роллс! Вторник. Семь часов, как условились. Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь. Роллс, священнослужитель. служитель. Очень приятно. Садитесь, мистер Роллс. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного.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 Отец и сын. Да. Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? То -то есть... Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость. Простите, простите, мистер Вендлер. А -а -а. <сех> Узнаю. Это вы, Скримджер? Совершенно верно. Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело.